Глава вторая. Цзинь Фын было уже двенадцать лет, но она была такая маленькая, что все принимали ее за восьмилетнюю. Она лежала на кане, кан был холодный, и она никак не могла заснуть, хотя спать ей очень хотелось. Но стоило ей закрыть глаза, и делалось очень страшно. Перед ней вставал образ ее старшей сестры Ченго. Цзинь Фын знала, что на допросе в Гаминдановской разведке Ченгу отрубили руку, потом вторую, поэтому сестра появлялась перед нею непременно без рук. Девочка знала, что Ченгу в конце концов повесили за ноги и знала, как выглядят такие повешенные. Было очень страшно. Она боялась спать. Только дело вид, будто спит, чтобы не нужно было ни с кем разговаривать и можно было думать. Когда командир отряда красных кротов отворачивался, она приподнимала веки и видела, как он читал высоко поднимая книгу здоровой рукой, чтобы свет коптилки падал на страницу. Видел, как он неловко засунул книгу под локоть раненой правой руки, когда встал, чтобы накрыть Дзиньфын ватником. У командира было такое же лицо, как я она видела у людей, долго пробывших в тюрьме. Но у него это было не от тюрьмы, а потому что полтора месяца с того дня, как его ранили, он не выходил на поверхность. Тут, под землей, На расстоянии почти четырех лет ближайшего входа в подземелье воздух был всегда спертый, промозглый и пропитанный таким количеством копоти, что каждый плевок делался похожим на мазок туши. Девочке был виден и радист, отделенный от командира циновкой. Он сидел с черными наушниками на голове, подперев ее двумя руками и время от времени встряхивая ею, чтобы отогнать дрему, Теперь девочка знала, что Радисту девятнадцать лет. Но когда она этого еще не знала, в тот день, когда пришла сюда впервые с сестрой, то, здороваясь, назвала его дедушкой. По сравнению с ним, сорокалетний командир казался молодым. Перед вахтой, когда Радист подсаживался к глинобитному столу, чтобы выпить горячей воды, лицо у него бывало прозрачно-желтое, а к концу дежурства, когда в морщинке дряблой кожи набивалась сажа коптилок, Оно делалось темно-серым. До того, как командира ранили, он часто бывал на поверхности, а Радис не был там с того дня, как пришел сюда. Командир называл его «ушами отряда». Радис был он права ходить в операции на поверхность земли. Он не взрывал складов и транспортов врага, не убивал гаминдановских часовых, не приводил пленных. Он только слушал эфир и редко, совсем редко посылал в него свои позывные — и если нужно было дать знать далекому командованию, что отряд цел и действует, или выдать квитанцию в получении боевого приказа Пиндехуая, хуая Но переходить с приема на передачу можно было совсем-совсем редко, чтобы не выдать себя гамендановцам. Сквозь прищуренные веки девочка видела, как в подземелье вошли начальник штаба и начальник разведки отряда. Они были большие друзья, и когда бывали под землей, то почти не расставались. Девочка всегда видела их вместе. В ее представлении они были едва ли не одним существом, хотя и никогда не доводилось видеть людей до такой степени не схожих между собой. Начальник штаба был низенький, толстый, добродушный, любитель пошутить и сыграть в кости. Начальник же разведки был высок, худ, раздражителен, почти непрерывно курил длинную трубку с медной чашечкой, жил по часам, и возражал на все, что говорил начальник штаба. Но оба они одинаково любили девочку связную Дзиньфын. Она все это знала, как знала всю жизнь отряда. Она глядела на сонно вздрагивающего радиста и думала обо всем этом. Она была совсем маленькая девочка, но думала о них всех так, словно была самой старшей, как будто большая была она, а они маленькие. Она морщила лоб и думала а когда командир к ней оборачивался, плотно смыкало веки и делала вид, будто спит. Все члены отряда были прежде рабочими, людьми пришлыми из других мест, кроме начальника разведки, который когда-то работал на мельнице здесь же, в Шанси. Кроме работника подпольной типографии, помещавшейся тут же под землей, в следующем отсеке подземелья, он был тоже местный, инженер из Тайюани, а теперь он был печатником и наборщиком, и когда не было работы в типографии, еще ружейником. Еще не была работницей Цяо Тяо, жена инженера. Она была доктором. Но и она тоже жила почти все время под землей, потому что командир не пускал ее на поверхность, чтобы не лишиться единственного врача. Цяо Тяо, -Тяо устроила лазарет во втором отсеке направо. Там у нее был даже операционный стол, покрытый белой клеенкой. Когда кто-нибудь возвращался с поверхности раненой, доктор сажал его под фонарем и лечила. А если раненого приносили, Тяо-Тяо клала его на белую клеенку и делала операцию, а товарищи раненого держали над ним фонари и рассказывали доктору Тяо-Тяо новости из земли. Эта жизнь отряда красных кротов под землей вовсе не была чем-то необыкновенным, и подземелье, в котором он скрывался, тоже не было единственным в Китае. К концу 40-х годов Во многих провинциях северо-западного Китая существовали разветвленные системы подземных ходов и укрытий. Одна часть этих сооружений осталась партизанам, боровшимися с американо-чинкайшистскими разбойниками, в наследство от тех времен, когда шла война с японскими захватчиками. Другая часть была сооружена заново, чтобы развить и усовершенствовать старую систему. Началом этих подземных сооружений явились простые ямы вроде погребов, вырытые крестьянами под своими домами, с целью укрытия в них женщин и детей, когда приходили японцы. Но враги легко обнаруживали такие примитивные укрытия, и наивные попытки спрятаться от злых преследователей дорого обходили жителям деревень. Это заставило крестьян усложнить систему подземелий. Спуск в погреб или в яму под Каном стал только началом длинного хода, соединившего несколько домов. Постепенно эти ходы прошли под целыми деревнями, потом соединили ряд деревень. Иногда крестьянам удавалось, узнав о приближении врага, уходить этими подземными галереями, но подчас они являлись для крестьян и ловушками. Японцы сжигали перед выходами костры из соломы и навоза, облитого бензином. Удушливый дым тянуло в тоннель, и, спасая от смерти детей, жители выходили наружу, прямо в лапы врагов. Бывали случаи, что в местах, расположенных вблизи рек или водоемов, японцы заставляли местных жителей, не успевших уйти под землю, прорывать каналы, соединяя русло с подземной галереей, и затапливали всю систему катакомб вместе с людьми. Гибли сотни и тысячи мирных китайцев, их жены и дети. Однако, чем более жестоким делался враг, тем больше труда и хитрости вкладывали в свои подземные сооружения китайцы. Они научились предусматривать все, что могли пустить в ход японцы. Подземные сооружения превратились в целые города, куда укрывались крестьяне со скарбом и скотом, где они подчас оставались месяцами, не выходя на поверхность. Они научились устраивать примитивную вентиляцию и водоотводы. Тогда японцы пустили в ход боевые газы. Груды тел взрослых и детей загромождали иногда подземные убежища и ходы. Но ничто не могло остановить этого удивительного строительства, которое широко использовалось партизанами, для неожиданных налетов на врага. Японцы больше всего боялись этих выходцев из-под земли, появлявшихся самым нежданным образом и в самых неожиданных местах. Все беспощаднее делались меры японцев против подземного противника. Все искуснее становились партизаны. Их катакомбы стали извилистыми, многоэтажными, они тянулись на десятки ли. Невозможно представить себе объем труда, затраченного китайцами на сооружение этих подземелий, и все это в тайне, все с единственным оборудованием, лопатой и мотыгой. Едва ли история партизанских войн знала и знает что-либо подобное трудолюбию, вложенному китайскими крестьянами в подземную войну. С окончанием антияпонской войны значение подземных сооружений не уменьшилось, а даже увеличилось. В ходе последней освободительной борьбы с реакцией бывало так, что под землей укрывались целые уезды. Формировались партизанские отряды специально для борьбы из-под земли, и если прежде их боялись японцы, то теперь их двое больше страшились гоминдановцы, потому как у подземных воинов-освободителей появилось то, чего не было раньше — оружие, боеприпасы, техника. Красные кроты не были дивом, они были одной из боевых единиц — принимавших постоянное и деятельное участие в народно-освободительной войне китайского народа. Девочка лежала и думала, а командир читал. Иногда он зажмуривал уставшие от плохого света глаза и, опустив книгу на колени, спрашивал радиста «Что?» «Тихо!» — отвечал радист, и командир снова брался за книгу. «Может быть, потому что девочка очень много думала об этих людях, которым так привыкла и которых так любила?» а может быть потому, что она все-таки очень устала после ночи беготни, но, наконец, она уснула, и казненная сестра не приходила к ней, и девочка спала, лишь изредка вскрикивая и разбрасывая руки. Когда сдавался ее крик, командир опускал книгу, а если она, раскинувшись, сбрасывала с себя ватник, он вставал, неловко зажав книгу раненной правой рукой, подбирал ватник и осторожно накрывал им девочку. Дзиньфын проснулась через час, когда командир тронул ее за плечо. Она подумала, что наступило утро, и товарищи вернулись с поверхности земли. Однако, протерев глаза, увидела, что кроме командира, около Кана стоит радист с листочком в руке. И когда она совсем проснулась, командир взял этот листок и сказал девочке так, как будто говорил со взрослой. «Дзиньфын, сегодня ночью к нам спущена парашютиска, направляющаяся в католическую миссию». «Для операции, о которой ты знаешь. Ее пароль «Светлая жизнь» вернется. Мы сумеем ее завоевать, не правда ли?» «Правда», — сказала девочка. Командир засмеялся. «Я знаю, но это конец пароля. Не правда ли?» «Поняла». Девочка кивнула головой. «Повтори пароль», — сказал командир, и девочка повторила. «У тебя золотая память. Пойдешь в миссию святого Игнатия у Сюйгу, и передашь то, что я сейчас сказал». Еще скажешь, все наши люди должны подчиняться этому новому товарищу. — Я пойду днем? — спросила она. — До обеда нужно быть там. Девочка спустила ноги с Кана. — Если позволите, я пойду. — Сначала поешь. — Не хочется. Едят не только потому, что хочется. — А почему? — Потому что нужно. Радист ласково потянул ее за косичку, перевязанную красной бумажкой. — Нужно слушаться старших, — сказал он. Я освободил большой чайник от тряпок, сохранявших ему тепло. Чайник был тяжелый и совсем закопченный. Наливая себе теплой воды, Дзиньфын испачкал пальцы и стал их тщательно обтирать. Радис засмеялся. «Вы, Франтиха, Дзиньфын!» Она с укоризной покачала головой. «Вы так долго сидите тут и не понимаете. А если кто-нибудь там наверху увидит?» «Спросит, почему у тебя, девочка, пальцы в саже? Что я скажу?» И она снова покачала головой, девочка его лепешку из чумизы и запивала водой, потом встала. — Я готова. — Хорошо, — сказал командир. — Исполняйте поручение. Дзинь-фын. Девочка зажгла фонарь, подняла его вровень с лицом и установила длину фитиля. Пламя колебалось, маленькое, тусклое, красноватое. Девочка переняла фонарь в левую руку и спросила командира, — Больше ничего не прикажете? — Зайдешь в музей и оттуда домой. Девочка была так малоростом, что ей вовсе не нужно было нагибаться в подземном ходе, где люди отряда передвигались почти ползком. Однако от старших она переняла не только манеру ходить быстро-быстро, но и сгибалась как большая. Она уверенно бежала в пятне тусклого красноватого света фонаря. Только один момент там, где она пробегала, можно было видеть неровные стенки хода. Свод был такой же неровный. Местами он осел его подпирали бревна крепий Иногда путь девочки преграждали обвалы и приходилось перебираться через кучи земли. Дзиньфен уверенно выбирала повороты среди ответвлений, зиявших по обе стороны главного хода. Она разбиралась в этом лабиринте так, как прохожие распознают переуки родного города. Когда в лицо ей потянуло свежим воздухом, девочка замедлила шаг и прикрутила фитиль фонаря. Еще через сотню шагов, дышать стало совсем легко. Девочка увидела над головой светлые точки звезд. Она задула фонарь и поставила его в нишу стены. Когда она осторожно приблизилась к выходу, часовой, лежавший на животе с американским автоматом в руках, посторонился. Она протянула ему ручонку, и он помог ей выбраться на поверхность. Оба молчали, тут разговаривать не полагалось. Через мгновение ее маленькая тень слилась с непроглядной тьмой, царившей во враге.